ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Растегивая в прихожую мокрую шубу, Даша спросила у горничной. «Дома никого нет, конечно». Великий могол, так называли горничную лушу, заширокоскула, как у идола, всегда сильно наподренное лицо,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 Поглаживая холеную бороду и, с удивлением, взглядывая на миндальное отнегодование Дашиной щеки, на гневно-дрожащую большую шляпу, на всю тонкую беленькую Дашину фигуру, затем сел на песок у воды и начал хохотать. Вынул платок, вытирая глаза, приговаривал «Уйди, Дарья, уйди, умру!» Даша ушла, ничего не понимая, смущенная и расстроенная.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 худой, бритый, с выдававшимся подбородком и детскими глазами. Одет он был до того безукоризненно, что несколько молодых людей из свиты Екатерины Дмитриевны впали в уныние. Даш он предложил партию и играл как машина. Даш казалось, что он за все время ни разу на нее не взглянул, глядел мимо. Она проиграла и предложила вторую партию. Чтобы было ловче, засучила рукава белой блузки.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 и расплакалась от стыда, от самолюбия и еще от чего-то, бывшего сильнее ее самой. С этого дня она перестала ходить на теннис. Однажды Екатерина Дмитриевна ей сказала, «Даша, мистер Бейльс о тебе справляется каждый день. Почему ты не играешь?» Даша раскрыла рот, до того вдруг испугалась.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 И особенно другими стали глаза. Замечательные глаза. Посмотришь в них — голова закружится. В середине августа Смоковниковой вместе с Дашей переехали в Петербург, в свою большую квартиру на Знаменской. Основаны через вторники, выставки картин, громкие премьеры в театрах и скандальные процессы в суде, покупки картин, увлечения стариной, поездки на всю ночь в Самарканд к цыганам.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 Он говорил негромко, глуховатым голосом. На злом бледном лице его разовели два пятна. Мягкий воротник был помят, и сюртук засыпан пеплом. Из чашечки, которую он держал в руке, лился кофе на ковер. Знатоки литературы затеяли было спор, но Бессонов не слушал их, следил потемневшими глазами за Екатериной Дмитриевной. Затем поднялся, подошел к ней, и Даша слышала, как он сказал —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 Самолюбие ее молчало. Сегодня пришлось в одиночестве разбирать Скрябина. Звуки, как ледяные шарики, медленно падают в грудь, вглубь темного озера, без дна. Упав, колышут влагу и тонут, а влага приливает и отходит, и там, в горячей темноте, гулко, тревожно ударяет сердце. Точно скоро! Скоро!